Время облегчает быть её. Дух у нас устроен эластично. Чувство одиночества моё сделалось безоблачно привычно. Поневоле сочится слеза на согретую за ночь кровать. Только-только закроешь глаза, как уже их пора открывать. С утра Неуютно живется сове, прохожие взгляд и проезжие, А затхлость такая в ее голове, что мысли ужасно несвежие. Когда бы рано я вставал, душа не ныла бы, как рана, Что много больше успевал бы сделать я, вставая рано. С утра суется в мысли дребедень о жизни, озаренной невезением. С утра мы друг на друга, я и день, взираем со взаимным омерзением. И снова утро. Злой и заспанный я кофе нехотя лакаю, Заботы взваливаю за спину и жить покорно привыкаю. За все в ответе я на свете, И гордо флаг по ветру реет. Удача мне все время светит, И только жалко, что не греет. Несчастным не был я нисколько, Легко сказать могу теперь уж я, Что если я страдал, То только от оптимизма и безденежья. Мы радуемся или стонем, И тем судьбу отчасти правим. Смеясь, мы прошлое хороним, А плача будущее травим. Гудит стиральная машина На полках книги в тон обоим. У телевизора мужчина, Мечтавший в детстве стать ковбоем. На убогом и ветхом диванчике Я валяюсь бездумен и тих. В голове у меня одуванчики, Но эпоха не дует на них. Никем нигде не состою, Не числюсь и не посещаю. Друзей напитками пою, Подруг собою угощаю. Я часто спорю, яры нрав и вздорность не тая, И часто в споре я не прав, а чаще прав не я. Поскольку я жил неэпически и брюки недаром носил, Всегда не хватало хронически мне времени, денег и сил. Себя от себя я усердно лечу, Живя не спеша и достойно. Я бегаю медленно, тихо кричу И гневаюсь очень спокойно. Поскольку я себя, естественно, везде веду, То я в награду и получаю соответственно По носу, черепу и заду. Мы так от жизни в темноте лучились искрами затей, Что на свету черны, как те, кто пережил своих детей. Я не пьянею от удачи, поскольку знаю наперед, Как быстро все пройдет, иначе и сложится наоборот. На любопытство духа гончиво о личной жизни или мнении Я отвечаю так уклончиво, что сам сижу в недоумении. Мне наружный мир интересен, сузилась души моей округа. Этот мир субботен и воскресен. Мы совсем чужие друг для друга свои серебряные латы ношу я только от того, что лень поставить мне заплаты на дыры платья моего. Чтобы вынести личность мою, нужно больше, чем просто терпение. Ибо я даже в хоре пою исключительно личные пение. Мне кажется сегодня, Что едва ли в одних только успехах наша сила, Откуда бы меня ни изгоняли, Всегда мне это пользу приносило. На долгом вкладе, как поганки, Растут финансы дни и ночи, И я растил бы деньги в банке, Но есть и пить охота очень. Плодясь обильней, чем трава, Кругом шумит, разноголосится, А для души нужны слова, Которые не произносятся. Всегда при получении письма Кидаю на конверт, Короткий взор, я с чувством, будто новая тесьма войдет сейчас в судьбы моей узор. Я в этой жизни часто ждал удачи, помощи, свидания. Души таинственный кристалл темнеет в нас от ожидания. Какое-то шершаво беспокойное сегодня состояние весь день. Не то я сделал что-то недостойное, Не то легла из будущего тень. Не в том беда, что одинок, А в ощущениях убедительных, Что одинок ты, как челнок между фрегатов победительных. У круглого спор давних сироты Я этого никак не ожидал. Являются в характере черты, Которые в отце он осуждал. Настолько не знает предела Любовь наша к нам дорогим, Что в зеркале Вялое тело мы видим литым и тугим. Живя не грустя и не ноя, И радость, и горечь ценя, Порой наступал на дерьмое, Но чаще оно на меня. Застолье благочинные и богаты В домах, где мы чужие, но желанны. Мужчины безупречны, И рогаты, а женщины — рогаты и жеманны. Напрасно я нырнул под одеяло, Где выключил и зрение, и слух. Во сне меня камнями побивала Толпа из целомудренных старух. Во всё, что высоко и далеко, Мы тянемся внести свой личный шум. Порочить и пророчить так легко, Что это соблазняет слабый ум. Порой издашь дурацкий язык, Когда устал или задёрган, И вырвать хочется язык, Но жаль, не парный этот орган. Я был тогда застенчив, И не злей, а яростней, И сам собой лучился. И жаль, что избегал учителей, Сегодня я у них бы поучился. Когда сижу я, кончик ручки слегка грызя, Душой в нирване, То я не в творческой отключке, А в склеротическом тумане.